Екатерина Танаева «Повороты судьбы» или «Вот как бывает». Психологический роман о любви полностью по реальным событиям. Читает Олеся Васильева. Внимание! Употребление алкоголя и табачной продукции вредит здоровью. Глава первая. Молодая женщина стояла у окна на двадцатом этаже высотного дома, который располагался на самой окраине Санкт-Петербурга, и смотрела на безликие каменные джунгли. Она и сама не до конца понимала, как оказалась здесь, в этой пусть и просторной новой квартире, но с таким совсем бюджетным ремонтом, среди старой мебели, которую хозяева свезли сюда, собрав бесплатно по знакомым и объявлениям в инете. Конечно, они сделали это, стараясь обеспечить будущим жильцам необходимый для жизни минимум, и понятно, что потратили немало силы времени. А снимать здесь комнату Анастасии, так звали девушку, стоявшую сейчас у окна, предложила ее близкая подруга Аня на очень выгодных условиях, как временный вариант, чтобы помочь сократить ежемесячные затраты, пока достраивается дом, скупленный ею квартирой. После переезда Настя уговаривала себя, что это все ненадолго, что она обживется, привыкнет, и что вслед за этим у нее в жизни обязательно произойдут перемены к лучшему, и мир вокруг снова заиграет яркими красками. Но это как-то плохо помогало. Чужая и мрачная мебель, скудная обстановка, практически прилепленные друг к другу высотки, отсутствие деревьев во дворах, да и зелени в целом, действовали на нее угнетающе. Новая работа напрягала, не принося ни радости, ни морального удовлетворения, ни особых денег. Девушка силилась понять, как же так могло вообще произойти, что она будто медленно сползла в какое-то болото и застряла в нем. А ведь еще буквально недавно уровень ее жизни был абсолютно другим. Международные командировки, частые перелеты, в том числе бизнес-классом, пятизвездочные отели. Отпуска на морях и океанах по два раза в год. Успешная карьера, которую она выстроила себе сама. И Настя вдруг вспомнилась, как она наслаждалась солнцем и теплом, лежа на золотом песке закрытого частного пляжа Ридс-Карлтон в бухте Персидского залива. Чистейшая изумрудная вода. Розовые фламинго в парке шикарного отеля. Услужливый персонал. Гарсоны разносят для гостей прямо по пляжу стаканчики со свежевыжатым соком манго. И каждый вечер торжественные приемы в изысканных ресторанах в честь российской делегации, прибывшей туда во главе с губернатором. А по прилету ее и владельцы компании, где Анастасия уже несколько лет работала директором по связям с общественностью, как особо важных гостей встречают специальные люди на новеньком «Мерседесе» представительского класса. Потом следует приглашение отобедать за счет принимающей стороны в ресторане отеля, ломящегося от всевозможных яств. А вот и первый вечерний банкет, на котором губернатор Манамы, столица королевства Бахрейн, сверкая очаровательной белозубой улыбкой, приветственно жмет ей руку. Да, и еще один маленький забавный сюжет, вспоминая который, Настя невольно улыбнулась. Она в элегантном вечернем наряде... С уложенными в прическу длинными локонами идет через просторный холл отеля. Там же в ожидании лифта стоят несколько арабов в красивых национальных одеждах темного цвета, украшенных золотой тесьмой. И, судя по всему, мужчин весьма статусных. Заметив приближающуюся к ним европейскую женщину, они поворачиваются и совершенно неожиданно для Насти делают шаг назад и кланяются ей. И вот тут она реально растерялась. Как же быть? Как ей вести себя согласно местным традициям и этикету? О таких нюансах ей заранее вообще никто ничего не рассказывал. «Ладно, вариантов не так много», – подумала она, и, не подав виду, что произошедшее ее смутило, улыбнулась и вежливо кивнула им в ответ. Похоже, мужчин это вполне устроило. «Может быть, они приняли меня за какую-то важную персону?» – мелькнула у нее весьма резонная догадка. Но на следующее утро, когда она, искупавшись перед завтраком, шла в коротеньком пляжном платье и полуспортивных саба, история повторилась. У лифта стояли другие арабы, уже в белоснежных одеждах. Но и они склонили перед ней не только головы, но даже слегка спины, приветствуя девушку и пропуская ее вперед. «Видимо, уважение к женщинам у них в крови», — решила Настя. «Что ж, это очень приятно». Правда, уровень отеля, где самый дешевый номер стоит более 400 долларов с человека за сутки, наверняка играет свою роль, определяя и уровень своих гостей. Из той поездки она вернулась словно другим человеком, хоть и провела в этой сказке всего пять дней. И спать ей удавалось часа по четыре, не больше. Вечерние банкеты допоздна, после них еще какие-нибудь переговоры по работе. Утром же она вскакивала как можно раньше, чтобы успеть до завтрака искупаться в изумительной воде залива и кайфануть под теплыми ласковыми лучами недавно вставшего солнца. А в девять часов все члены делегации дружно садились в автобусы и их отвозили на различные встречи согласно деловой программе. Выйдя на работу в офис, Настя не без удовольствия принимала многочисленные комплименты сотрудников по поводу своего внешнего вида. А одна из коллег откровенно ахнула. «Ого, да тебя просто не узнать! Ты уезжала вообще точно не живая, какого-то серо-буро-болотного цвета. На тебя было больно смотреть. А сейчас прям расцвела. Такое ощущение, что вокруг тебя радуга всеми красками переливается, и ты ею вся светишься». «Спасибо, Лена», — ответила довольная девушка. «Я и сама испытываю нечто похожее». «В принципе, это неудивительно» считая, в настоящей сказке побывала». Разумеется, такое приятно вспоминать. Но, увы, это произошло уже порядком давно, а в ближайшей перспективе ничего подобного не намечалось. И сейчас Настя всматривалась в темный горизонт за окном, надеясь увидеть там пусть небольшой, но все-таки просвет. При этом ее внутренний взор был обращен скорее в свое ближайшее будущее, и она, глядя в бескрайнюю ночную мглу, Изо всех сил старалась разглядеть там хотя бы один яркий лучик, предвещающий что-то хорошее, новые радостные события. Но все старания были тщетны. Тогда девушка попыталась сконцентрироваться, чтобы изменить свое внутреннее состояние на то, в котором чувствуешь себя спокойно и уверенно, когда аж физически ощущается приток энергии, и вслед за этим чудеса начинают происходить практически сами собой но и это ей не удалось. «Да что ж такое?» расстроилась Настя, которая не привыкла сдаваться ни при каких обстоятельствах. «Я должна с этим что-то сделать. Сидеть и киснуть вообще не вариант». И внезапно ей пришла идея, что стоит попробовать погрузиться в какое-нибудь очень приятное воспоминание и там набраться положительных эмоций. Сразу промелькнула мысль. «Вот если бы существовала машина времени, и можно было...» пускай на короткое время, но взять и переместиться в свое прошлое. Хотя бы всего на три дня. И даже без возможности что-то изменить, а просто снова прожить этот крохотный, но по-настоящему счастливый период своего далекого прошлого. Что бы я выбрала? От этого вопроса самой себе Анастасия ощутила резкий прилив бодрости. Да, в ее жизни было много различных ситуаций и ярких моментов, Когда она чувствовала себя счастливой, когда душа действительно пела. Иногда это пение было от взлетевших в животе бабочек, иногда от переполняющего чувства свободы. А иногда. В общем, разные случаи и крутые виражи ей пришлось пережить, но об этом чуть позже. А сейчас назад в прошлое, и выбор момента очевиден. Но вначале немного предыстории. Итак. Август 1991 года, и ей 19 лет. Высокая, очень худенькая, в хорошей спортивной форме, загорелая. Выгоревшие эмилированные волосы средней длины и невероятно яркие голубые глаза, которые, к слову сказать, до сих пор нередко вызывают восхищение у окружающих. И что самое интересное, они удивительным образом меняют оттенки в зависимости от ее настроения. Иногда бывают серо-синими, порой, в каких-то особых случаях, будто наполняются лазурью или синевой моря. А после того, как девушка от души поплачет, становятся небесно-голубыми, словно слезы смывают накопившийся серый налет. И сейчас я предлагаю вместе с ней перенестись в то лето, когда море для нее было всего лишь далекой мечтой, совсем непонятно как и когда осуществимой. В глазах отражалось небо а душа была устремлена навстречу тому самому, единственному и прекрасному принцу, с которым обязательно будет красивый роман, а дальше они проживут долго и счастливо всю оставшуюся жизнь. И даже принц такой на примете уже имелся. Они познакомились в начале марта, когда Настя с подругой-сокурсницей Ниной по профсоюзным путевкам впервые приехала отдохнуть на каникулы в этот дом отдыха на берегу Финского залива. Место уже само по себе располагало к романтике. Раскинувшийся на многие десятки километров хвойный лес обеспечивал полное уединение территории пансионата и защищал его жителей от суеты внешнего мира. Огромные сугробы искрящегося белого снега создавали атмосферу сказки. Свежий воздух с ароматными нотками приближающейся весны по-настоящему пьянил, а звонкое щебетание птиц, чувствующих ее скорое наступление, поднимало настроение. Как-то само собой получилось, что девушки достаточно быстро познакомились с местными ребятами, и те регулярно заходили к ним в гости, поиграть в дурака и попить чая. И это было одно из немногих развлечений, которое разнообразило досуг. Также по несколько часов в день девчонки проводили в спортивном комплексе. Плавали в бассейне, играли в настольный теннис, бадминтон, волейбол. Пусть даже играли в волейбол, это слишком громко сказано, но именно так они гордо называли пинание мячика в кругу. На первом этаже спортивного комплекса расположилось маленькое кафе, в котором работал бармен Володя. Ему было хорошо за 40, и для наших юных красавиц он был слишком стар, поэтому никакого интереса в качестве кавалера не представлял. Но, зайдя в кафешку первый раз, оценив обстановку и смекнув, что к чему, Настя поняла, что с ним стоит подружиться. Володя со своей стороны компания девчонок тоже обрадовался. Посетителей к нему обычно приходило мало, и общения ему явно не хватало. Немного, как говорится, для затравки, построив бармену глазки, Настя убедилась, что контакт есть и можно пользоваться всеми местными благами цивилизации которые и сводились разве что к халявному растворимому советскому кофе, не имеющему ничего общего с настоящим. В общем, Володя угощал их этим волшебным напитком, а они радовались, что есть возможность хоть на чем-то сэкономить скромный студенческий бюджет. И в благодарность помогали ему иногда убирать посуду со столиков. Володя же лихо экономил на остальных посетителях, чтобы угощать своих новых знакомых не из своего кармана. Так дни бежали один за другим. Подруги активно занимались спортом и после занятий регулярно наведывались в кафешку. Как-то Владимир, опустив чайную ложечку в жестяную банку, спросил Настю. «Тебе по норме или по-честному?» Поймав лукавый взгляд и сообразив, что он имеет в виду, она вскинула брови и с напускным возмущением ответила. «Конечно, по норме!» «Эх!» – хитро улыбаясь, произнес бармен а рука тоже по-честному зачерпнула, и показал ей ложку, которая была наполнена чуть больше, чем наполовину. «Не, Вова, нам, пожалуйста, по норме и с горкой, как друзьям», — с иронием в голосе отозвалась Настюха. Пока они мило щебетали ни о чем, дверь в кафе открылась, и туда зашли трое молодых людей. Глянув в их сторону, Настя на мгновение замерла а потом, смутившись и растерявшись, резко отвернулась, изо всех сил стараясь сохранить независимый и гордый вид. — Так не бывает, — стучало в ее голове. — Нет, ну реально не бывает. Неужели это он? Тот, в кого я уже готова влюбиться, вот прямо так, с первого взгляда. Один из молодых людей заметно выделялся на фоне остальных. Высокий, подтянутый, красивый блондин. Да еще и в черной кожаной куртке что в те времена говорило, скорее всего, о хорошем достатке его семьи. Держался он очень уверенно и абсолютно нетипично для сельского паренька, хотя было видно, что здесь он свой, а не случайный отдыхающий. На вид молодому человеку было года 23-24, то есть идеальный для Насти вариант. Вот прямо классика, все как по заказу. Разумеется, не обратить внимания на наших девушек ребята просто не могли. Но все знакомство тогда ограничилось мимолетными улыбками и пускай и быстрыми, но многозначительными взглядами. Молодые люди, недолго посидев, ушли, а Настя весь вечер вздыхала на тему «Ну как же так? Знакомство обязательно должно продолжиться, ведь он мне так понравился!» И я заметила, что тоже заинтересовало его. Нина соглашалась с ней, говоря, что парень вполне себе ничего, и, наверное, Настюхе следовало действовать немного поактивнее. Но как именно, она и сама не знала. Тем не менее, навести справки про молодого человека через Володю или хотя бы попробовать узнать его имя Настя постеснялась. Распрашивать о нем местных ребят, которые продолжали наведываться к ним в гости, тоже не стало. В общем, девчонки решили, что в запасе у них целая неделя. А раз этот красавчик-блондин здесь не случайный гость, значит, они обязательно еще как-нибудь встретятся. И теперь все надежды были возложены на местную дискотеку, которая числилась обязательным пунктом в списке досугово-развлекательных мероприятий пансионата и периодически проводилась местной администрацией в спортивном зале комплекса. Но до дискотеки было еще три дня, а Настю практически распирала от нетерпения. Девушка очень надеялась пересечься с этим заинтересовавшим ее парнем в кафешке у Володи, но там он больше не появлялся. И ей ничего не остается, как уповать на судьбу, которая точно знает кого, когда, как и с кем свести, и частенько развлекается тем, что делает это весьма оригинальным образом. Но об этих ее сюрпризах чуть позже. В общем, к очередной дискотеке, на которую было возложено столько надежд, Настя готовилась особо старательно, и так как разнообразием и шиком ее гардероб, увы, не отличался, акцент был сделан на макияж и прическу. Что-что окраситься аккуратно и ярко она умела, выручал ранний опыт и большая практика в этом деле. Когда Насте было еще лет двенадцать, считалось, что думать о косметике ей слишком рано, к тому же хорошая импортная косметика... Добываемое исключительно через спекулянтов, стоило достаточно дорого. Ей здорово повезло. Оказалось, что соседка Юлька, будучи старше на три года, обладала необходимым арсеналом и уделяла наведению красоты каждый день как минимум по часу. Вот Настюха и тусовалась у Юли. А та не только позволяла пользоваться своим богатством, но еще взяла шество над мелкой, обучая ее мастерству макияжа. В общем, благодаря такому раннему опыту, уже к 16 годам Настя, по выражению Нины, подводила глаза, словно лекалу. С трудом сдерживая волнение, Настя под руку с подругой вошла в спортивный зал, где уже гремела музыка, в полутьме прыгали огни прожекторов и постепенно собирался народ, по большей части состоящий из отдыхающих совершенно разных возрастов, включая детей – которых просто нельзя было оставить в номере одних. Публика постарше в основном сидела около стен, пытаясь уследить за своими веселящимися отпрысками. Некоторые, будучи заметно на веселе, зажигали под музыку в полупустом зале. Местных ребят было совсем мало. Нину пригласил танцевать один из отдыхающих, и Настя, чтобы хоть чуточку сбросить напряжение от ожидания своего принца, присоединилась к ним под бодрые ритмы эстрады той поры. При этом не забывая держать в фокусе внимания дверь в зал. И дождалась. В проеме появился знакомый силуэт ее красавца в компании других ребят. Тут Настя в конец разволновалась. Так, в этот раз шанс познакомиться упускать категорически нельзя. Надо постараться попасться ему на глаза, и чтобы это выглядело как будто случайно. И ей это удалось. Рок сменился медленной мелодией. На танцполе остались только парочки, и Настя решила пройти мимо входа, якобы направляясь попудрить носик. Молодой человек, заметив ее, очаровательно улыбнулся. «Привет!» «Привет!» ответила Настя, чуть замедляя шаг. «Ты уже уходишь?» «Нет, сейчас вернусь». «Хорошо, я как раз хотел пригласить тебя на танец». В тот момент ее сердце запрыгало где-то в горле, затрудняя не только дыхание, но и речь. Попытка себя успокоить ни к чему не привела. «Блин, ну почему я всегда так волнуюсь? Почему, почему так? И ведь никак с этим не справиться!» Крутилась у нее в голове. «Ладно». Решила она. По крайней мере, надо стараться сохранять хотя бы внешне невозмутимый вид, наивно полагая, что это ей поможет. Когда через несколько минут она вернулась в зал, там снова гремела быстрая музыка, невероятно популярная тогда песня. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». Ее блондина нигде не было видно. От бури, только что пережитых практически на ровном месте эмоций и нахлынувшей новой волны смятения, Настя окончательно потерялась. Она пыталась успокоить этот всплеск и одновременно придумать, что делать. Да, Настя относилась к тому типу людей, которые в любой ситуации активно ищут решение и молниеносно находят его или сама жизнь приходит к ним на выручку. Так произошло и в этот раз. Заиграла медленная композиция, и вдруг, неожиданно для себя, Настюха увидела идущего к ней через зал принца. Собрать себя полностью в кучку, в принципе, не представлялось для нее возможным. Единственное, что она могла, это максимум напрячься и постараться изобразить гордую независимость. Молодой человек подошел, улыбнулся, манерно, как в кино, кивнул и, взяв Настю за руку, повел за собой в зал. «Только не дрожать! Пожалуйста, только не дрожать!» – уговаривала себя девушка. Но это было равнозначно тому, как упрашивать перестать дуть разгулявшийся ветер. Настало самое подходящее время для знакомства, и Настя наконец узнала имя кавалера. Его звали Макс. «Меня зовут Настя!» – преодолевая грохот музыки, представилась она в ответ. «А я знаю!» – загадочно улыбнулся тот. «Откуда?» – искренне удивилась девушка, но вместо ответа получила только многозначительный взгляд, подкрепленный ослепительной улыбкой. Он плавно вел ее в танце, выдерживая расстояние и не смея прижать натянутую струной Настюху к себе. Она же едва касалась его плеч и шеи кончиками пальцев, на чем свет стоит, ругала себя за такую реакцию, при этом даже представить себе не могла, что все может быть по-другому. Волнение – легким и приятным, а проявление чувств – совершенно естественным, и играть на нее, а не против. Во время танца им удалось перекинуться всего лишь парой фраз. Она сказала, в каком номере они с подругой живут, что скоро уже уезжают, и приглашение Максима в гости на чай прозвучало как-то не слишком убедительно. Отыграли, как было принято на всех дискотеках страны, две медленных композиции подряд. И, галантно поклонившись все с той же обезоруживающей улыбкой, Максим сообщил, что его ждут товарищи. Он уходит. Попрощался с девушкой и неспешно удалился из зала. «Настюх, ну что, познакомились наконец-то?» Радостно набросилась на подругу хохотушка Нина. «Да, его зовут Макс, и он местный. И что теперь? О чем договорились?» Не унималась Нинка. «Ни о чем вообще-то не договорились.» Расстроенно ответила ей Настя. Я даже на чай не смогла его по-нормальному пригласить. «А почему он ушел так рано и не остался, чтобы тебя проводить?» «Не знаю. Сказал, что друзья ждут». Ночью Настя почти не спала. Все крутилось в кровати, вспоминая Макса и то, как они танцевали. Весь следующий день она не могла найти себе места в мучительном ожидании. «А вдруг он все-таки придет?» При этом каким-то шестым чувством, называемым интуицией, понимала, что этого не произойдет. Макс не пришел ни в этот день, ни на следующий. Верная подруга изо всех сил старалась взбодрить Настю, придумывала этому разные варианты возможных причин, среди которых самое приятное звучало как «ты ему очень сильно понравилась, вот он и стесняется тебя так же, как ты стесняешься его». На этом девушки и порешили. Буквально за день до отъезда, когда Настя почти перестала надеяться, что встретится с Максимом еще, он неожиданно появился в спортивном зале, где девчонки играли в бадминтон. Молодой человек присел на низенькую деревянную скамейку у стены и с нескрываемым интересом стал наблюдать за ними. Настена снова заволновалась. Кивнув и улыбнувшись ему издалека, она реально не могла придумать, как ей лучше поступить, продолжать играть, как ни в чем не бывало или сделать паузу и подойти к Максу. Помучившись пару секунд, решила, что продолжит игру, но будет стараться двигаться максимально красиво. Нина же метала в ее сторону пронзительные взгляды, явно пытаясь сказать «Все, завязываем играть, перерыв, подойди к нему, как-никак к тебе пришел, видно же». И когда поняла, что на расстоянии подтолкнуть Настю навстречу ее мечте не удастся, первая свернула игру, громко заявив на весь зал. «Все, Настюха, я устала, перерыв!» И пошла к скамейке. Насте ничего не оставалось, как присоединиться к подруге. «Знакомьтесь, это Максим, а это моя подруга Нина», сказала она и зачем-то добавила. «Вместе учимся и вместе отдыхаем». Повисла неловкая пауза, которую Нина постаралась сгладить своей милой улыбкой. Потом немного поговорили о том, какие девчонки молодцы, что так активно проводят время в пансионате, занимаясь спортом. Нина радостно подхватила тему и поделилась с Максом, что неожиданно для себя сильно похудела за эти две недели. Да так, что стала проваливаться во всю одежду, и юбки теперь приходится подвязывать, чтобы не падали. Но дальше разговор опять не пошел. Макс, проводив девушек до кафе, загадочно улыбнулся Насте и сказав «приезжайте еще», удалился, оставив ее в растрепанных чувствах. По дороге в город Нина успокаивала подругу. «Не грусти, Настюха. Главное, начало положено. Обязательно приедем сюда летом. Вот как вернемся, сразу пойдем в правком и закажем путевки еще». После окончания каникул девчонки действительно пришли в правком своего техникума, где им в достаточно любезной форме сообщили, «Дескать, мы вас очень хорошо понимаем, но претендующих много, а вы уже этой привилегией воспользовались, так что, увы». Но Нину это не остановило. Она была полна решимости во что бы то ни стало поддержать подругу. «Значит, как-нибудь по-другому путевки раздобудем, раз тебе туда так надо. Может, он и есть твоя судьба. Тогда обязательно увидитесь еще». Видимо, желание Насти было настолько сильным, что жизнь отозвалась и подкинула другой способ получить льготные путевки. Помогла Настина мама, которая взяла их для девочек у себя на заводе. Настя ликовала. И теперь оставалось дождаться окончания экзаменов и 1 июля снова рвануть навстречу мечте. Правда, в этот раз ей еще предстояло провернуть операцию под названием «Я приехала отдыхать с мамой». Так вышло, что когда подруги добрались до пансионата, народ у окна регистрации полностью рассосался, и в холле остались только они вдвоем. — Не забывай, ты моя мама! — стараясь сохранить серьезный вид, напомнила Настя. — Ну, конечно, я помню! — бодро отозвалась Нинка. Настя подошла к окну администратора и протянула паспорта. Свой и мамин. Миловидная женщина в окне взяла их, вписала Настю и в растерянности подняла на нее глаза. «Девочки, простите, а тридцать седьмого года рождения кто?» На что Настя, ни капли не смутившись, ткнула в сторону Нины пальцем и ответила. «Она моя мама!» И пока администратор не успела опомниться, промурлыкала. «А поселите нас, пожалуйста, на первом этаже». Насчет того, что жить им надо обязательно на первом этаже, девушки решили еще на этапе планирования поездки. Официально вход во все корпуса закрывался в двадцать три часа. А на дворе вовсю царило лето, продолжались белые ночи, то есть самое время гулять допоздна. Короче, номер именно на первом этаже, чтобы ребята могли беспрепятственно проходить в гости через балкон, был просто необходим. И здесь девчонкам повезло. Их поселили как раз на нужном этаже одного из центральных корпусов. В этот раз Настя встретила Макса достаточно быстро. Он тусовался с местными ребятами на площадке у спортивного комплекса. Увидев давнюю знакомую, он удивился, но явно обрадовался. «О, привет! Вы снова здесь?» «Да. Ты же сказал в прошлый раз, приезжай. Мы приехали». Светясь от радости и старательно скрывая волнение, ответила Настя. И с какой могла уверенностью, кокетливо добавила. «Приходи в гости». И сейчас Насте не пришлось долго ждать. Через день Макс с другом появились под их балконом. Пара легких грациозных движений спортивными телами, и вот они уже на балконе и заходят в номер. Макс представил друга, его звали Юрой. Было понятно, что привел он его, чтобы познакомить с Ниной. Ну и еще потому, что компания приятеля прибавляла уверенности ему самому. Они попили чай, поиграли в карты. Девушки с большим интересом слушали рассказы ребят, причем было важно не столько содержание, сколько сама манера повествования. «Хотя надо отдать молодым людям должное, описывали разные истории из жизни, они на самом деле очень увлекательны». Затем ребята попрощались и красиво удалились также через балкон. Настя была на седьмом небе от счастья. «Нинчик, как классно, что мы приехали! Я знала, что в этот раз все обязательно получится!» Нина тоже была рада новому знакомству. Вполне себе нормальный у Макса друг – очень приличный и есть о чем поговорить.